Пошла домой. Роза не была злым человеком, поэтому она не злорадствовала. Более того, она сочувствовала бедной Постоянке. Молодая ещё, могла бы жить и жить, но судьба не даёт слишком много одному человеку. Она подарила Постоянке большую долгую любовь, а за это отнимает жизнь. Вот ей, Розе, судьба выделила унылую погоду, как в средней полосе. Короткий день, беспросветная зима на Розе. Природа сэкономила в солнышко любви, поэтому Роза будет жить долго, а на природе не в тягость. Так размышляла Роза по дороге домой. Она ехала на автобусе, хотя могла бы взять такси. А зачем тратить деньги? У денег глаз нет. Роза приехала домой. Артемьев оказался дома, несмотря на субботу. Его лицо было желтым, как горчица. — Что с тобой испугалась, Роза? — Не знаю. Я пожелтел. Наверное, что-то съел. Розе стало ясно. Гадалка перепутала. Черная карта относилась к трифовому королю. Артем его положили в больницу. У него определили цирроз печени. А он ничего не чувствовал и не предчувствовал. Любил и был счастлив. Работал и был счастлив. Что же явилось причиной болезни? Может быть, подспудная вина? А может, просто компьютер дал сбой? Казалось, что болезнь можно обмануть. Если дружно мы навалимся втроём, то тяжёлые ворота разнесём, сказала себе Роза. И они дружно навалились. Роза, Людмилочка, полукитаец со своими немеренными деньгами, старшая дочь и её индус со своими целебными лекарствами и травами с самого Тибета. Роза обеспечивала диетическое питание и возила в больницу: базар, кухонные плета, кастрюльки, баночки. Людмилочка по связям с общественностью переговоры с врачами, доставание лучших специалистов, консилиумы. Полгода семья кипела, как гейзер. Каждый день, каждый день. Артемьев лежал в хороших условиях. Лечили его хорошо. Везде сплошное хорошо, единственное неудобство – посещение. Он не хотел сталкивать по стоянку с родственниками, и ему приходилось работать регулировщиком. Артемьев каждый раз выяснял, кто, когда, когда. И переносил Постоянку на освободившееся время. Если же на днём, то Постоянка вечером и наоборот. Но однажды произошёл сбой. Постоянка столкнулась с Людмилочкой. Они явились одновременно. Постоянка растерялась и от страха проговорила: "Здравствуйте". "Здравствуйте", спокойно ответила Людмилочка. "Давайте познакомимся". "Елена Юльевна", представилась Постоянка. "Мило". Людмилочка протянула руку, последовало рукопожатие в ражевских старом. Артемьев смотрел на них слегка отрешенно. У него было мало сил на эмоции, как положительные, так и отрицательные. У него было очень мало энергии, и он её берег. Людмилочка знала, что цирроз это прежде всего слабость. Она быстро попрощалась и ушла, чтобы не мешать. Людмилочка села в холле и стала ждать. Ждать пришлось немало, целый час. В чём это они удивлялась Людмилочка, после 10 лет знакомства. Артемьев в тем временем рассказывал своей Елене Юльгиевне новый замысел. Сюжет треугольник. Ленин, Крупская, Арманд. Там были захватывающие моменты, о интересных людях и любовь протекает интересно. Это не треугольник, заметила Постоянко. Квадрат. Ты забыла революцию. Ленин, Крупская, Арманд, революция. Точно. согласился Артемьев. Без революции это бытовая история. Как у нас с тобой? У нас не бытовая, возразила Постоянка.